Глава 6 Приняли меня быстро, чего и следовало ожидать. Ректор, представившийся господином Ришаром, оказался обладателем седой шевелюры и пронзительного взгляда, которым он сканировал меня все время непродолжительного собеседования. Задал примерно те же вопросы, кои я слышала на совете. «Какие у меня таланты и увлечения? К чему лежит душа?» И этого бы с лихвой хватило, но в мое дело он вписал и смелое предотвращение преступления. Дескать, далеко не каждый представитель человеческого мира на подобное отважится, не будучи даже уверенным в том, что не сумасшедший. Уверенный без этих плюсов меня приняли бы. Сразу было понятно, что в курсанты берут любого, согласного в дальнейшем поступить на службу. Он коротко рассказал о сверхлингве — местном языке, который уже встроен в ум любого существа, о прелестях жизни в Ахарнии и перспективах карьеры Магикопа. В Последней теме увяз, повторяя одно и то же по кругу, поэтому пора было ее заканчивать. «Господин Ришар, не надо меня убеждать. Я горю желанием геройствовать во имя порядка, потому научите меня подлым приемчикам и еще более подлому колдовству, и в полевые работы». «До вечера успеем. Обещаю очень стараться». Мужчина усмехнулся. «Я бы посмеялся над твоей шуткой, но, к сожалению, она не так уж далека от реальности. Одаренных курсантов быстро разбирают в рейды. Но начнем все-таки по порядку. А то выживаемость неподготовленных курсантов в полевых работах близка к нулю. Тебе нужно место в общежитии?» «Ни в коем случае». Я решила этот вопрос еще до знакомства с ректором. Буду жить в Москве и приезжать сюда на учебу, Пока не придумала, что с настоящей учебой делать. Ну да ладно». «Настоящий?» Его рассмешило это слово. «Сразу видно, что ты до сих пор не поверила в происходящее до конца. Ты только-только начинаешь погружаться в настоящий мир, а тот, который до сих пор знала, полным не был». Большинство людей живет в условиях вакуума информации, а в городские страшилки всерьез не верит. Тогда идем. Все академическое помещение было странно устроено. Этажей много, не меньше десяти, но не больше трех аудиторий на каждом. Притом в такое, самое учебное время, большинство классов пустовало. Я уж было подумала, что вся подготовка заключается в физической нагрузке, «Попробую и побегать туда-сюда по десяти этажам. Потом одними накачанными ногами любого преступника задушишь». Наконец ректор привел меня в большой кабинет на пятом этаже, вклинился в занятия, прервав преподавателя и радостно оповестил. «У нас пополнение. Магистр Велес. Познакомьтесь, Талия Логинова. Поставлена на учет в конце прошлой недели. Кажется, год удачно начался». «Уже две ведьмы в наших сетях!» В классе сидела только одна ученица, уже знакомая мне Рисая. Она и пробурчала, оторвавшись от тетради. «Я просто в здании заблудилась, господин ректор. До сих пор выход не могу найти. Не относите насчет своей рекламной кампании, и будем честны, лучше я на нудных лекциях свой приговор отсижу, чем буду ходить в рейды с магикопами». Я же осматривалась, погружаясь в изумление. «Нас двое? Вернее, две ведьмы во всей группе? Это настолько остро стоит проблема недобора в сверхполицейскую академию?» «Проблемы недобора нет», — отрезал господин Ришар. «Слышишь шум? Это берсерки тремя этажами выше топочут. Их и валькирии всегда хватает». «Самые ответственные граждане Вахарны». «Нет никого более верного закону, чем истинный берсерк или валькирия». Рисая и на этот счет нашла, что вставить. «Просто они не знают, чем другим можно в жизни заниматься. Правила нарушать они физически не способны. А где еще нужны их мышцы и умение вытрясать из порядочных существ душу?» «Не без этого», — согласился ректор. но хватает и вампиров, и оборотней. Первые соберутся после заката. Они ночью получше соображают, а у вторых сейчас охотничья практика в лесу. Ну все, я вас оставлю. Поздравляю с новой студенткой, магистр. Преподаватель выглядел еще старше господина Ришара. Он поглядывал суровее и говорил без той же доброжелательности. «Занимай любое место, Талия». «Из завтрашнего дня прошу не опаздывать. Мы начинаем в тридцать четыре по местному». Я не думала удивляться, просто уточнила, направляясь к парте. «А по московскому?» «В девять», — ответила мне Рисая, сидящая на другом ряду. «Тут все давно перешли на человеческое время. Так удобнее. Но старикам мы об этом не сообщаем. Так они выглядят нелепее». Виллис... Который прекрасно услышал ее комментарий, недовольно покачал головой, но не ругался, а скорее сокрушался. В этом и есть главная проблема. Мы слишком легко забываем свои традиции. Но молодежь сейчас без слез не взглянешь, уткнулись в свои гаджеты, жизнь вокруг перестали замечать. Меня его отповедь обрадовала, я в доказательство даже смартфоном ему помахала, обнадеженно интересуясь, Получается, тут есть связь? Рыженькая ведьма огорчила, развернувшись ко мне. Нет, связи нет. Еще не додумались, как сюда вышку поставить, а к спутнику отсюда подключиться пока не получается. Но можно погонять в офлайн игры. Кстати, потом в Москву вместе пойдем. Мне надо ноутбук в ремонт отдать, совсем барахлит. Я с удивлением на нее посмотрела. Видимо, какую-то электростанцию они здесь смогли забабахать. Освещение в здании было очень похоже на наше. Ну и заряжать свои девайсы они от чего-то умудряются. Какой замечательный мир! Почти все человеческое взяли, но и магию сохранили. Хватит болтать. Осек нас старик. Вернемся к учебе. Талия, у тебя и есть канцелярские принадлежности. Я кивнула, вынимая из сумки первую попавшуюся тетрадь. «Тогда записывай. Сверхполиция. Новая институция в Вахарне, организованная 50 лет назад лордом Михлаем Стантом для предотвращения преступлений». Рисая его перебила. «Но я уже эту тему изучала. Мне опять записывать или можно предыдущее подчеркивать?» Заразившись ее наглостью, я подпела. «Действительно, магистр Велес, это выглядит...» Немного нелогично. Рисая — одаренная ведьма, она много чего умеет, а я совсем новичок. Я даже о Вахарне почти ничего не знаю, а уж из заклинаний слышала только про Хаваду Кедавру. Или рисаю будет очень скучно, или мне ничего не понятно. Он устало вздохнул и раскинул руки, нервно указывая сразу на все пространство класса. «Вокруг посмотрите! Видите, сколько народу собралось!» «Вы предлагаете вас еще по разным классам распределить?» «Записывайте», — сказал. «А тебя, Рисая, вообще на судилище приговорили к общественным работам в сверхполиции. Учебную подготовку ты сама себе наныла. Так хотя бы сделай вид, что стараешься». Для меня лекция была интересной. Я успевала еще и закидывать преподавателя дополнительными вопросами. И, наконец-то, закрыла некоторые пробелы. В этой цивилизации, которая помимо столицы объединяет еще несколько городов поменьше, живут представители многих рас. Вампиры и оборотни, ведьмы и ведьмаки, берсерки и валькирии, инкубы и сукубы, немногочисленные тролли и феникс в единственном экземпляре. Численность населения меня поразила. Только в Вахарне по последней переписи насчитали почти миллион существ. Целый миллион! Остается порадоваться, что большинство жителей вообще никогда не выходит в человеческий мир. Было также большим удивлением узнать, что оборотни и берсерки — это совершенно разные расы, и никто из местных их не путал. Оборотни, как и гласил интернет, оборачиваются при полной луне в волков. Но все остальное время ничем не отличаются от обычных людей и весьма добродушны. А вот берсерки — круглосуточные машины для убийств. Они и сами по себе сильны и быстры, но в случае серьезной угрозы впадают в неистовство и становятся практически непобедимыми. К сожалению, в таком бешенстве они вполне способны навредить и своим товарищам, потому с ранних лет учатся себя контролировать и подобного состояния не допускать. Валькирии оказались женским полом берсерков — что совсем не вязалось с моей информацией. Видимо, позавидовали инкубам и сукубом, вот и решили дать одной расе два разных названия. Как я успела выяснить, раньше все расы, кроме троллей, были представлены в Совете Вахарны. Обычно управителем становился самый родовитый. А вот это как раз очень по-человечески. Тюрем, как таковых, в Вахарне не содержат. Если преступление серьезнее денежного штрафа, но не тянет на казнь, то преступника подвергают заморозке. Он не испытывает притом никаких терзаний, но теряет время собственной жизни. И все время видит какие-то сны. Магистр Велес, недовольный тем, что я постоянно увожу его в сторону от лекции, поведал, что некоторые преступники делаются другими, более смиренными, но на некоторых заморозка не оказывает никакого эффекта. Они почти сразу возвращаются к прежнему образу жизни». Я пока не знала, как относиться к подобному наказанию и как определить, является оно жестоким или вполне адекватным содеянному. Но со всех сторон лучше, чем смертная казнь. После двух лекций мы перешли к практике. Однако преподаватель у нас остался тот же. Похоже, в Академии недостаток ведьмаков ощущался даже среди учителей. Зато мне стало еще интереснее испытать себя, проверить наличие силы. Рисая сразу же подняла в воздух стопку учебников. Ей было достаточно щелкнуть пальцами. У меня же не вышло и с листочком. Я вроде бы делала то же самое, концентрировалась и мысленно произносила нужные звуки, но ничего не получалось. Ругать меня не собирались. Я столько лет жила, не зная своей силы, и в отличие от других ведьм мне предстоит длинный путь по обузданию способностей». Зато у меня сразу вышло собрать отвар от простуды. Я в точности следовала рецепту, а все емкости с травами на высоком стеллаже были подписаны. И магистр Велес довольно закивал, когда зачерпнул ложкой из моего котелка. Сугубо аптекарская работа, требующая внимательности, а не магии. Рисая сделала то же самое, не использовав даже половины ингредиентов, а просто подышав на ромашковый настой. После уроков мы вышли с ней вместе. Как она и собиралась, направилась со мной из города к двери. А я не приминула сказать. «Риса, я очень рада, что ты разговариваешь со мной и не слишком злишься. Кто-то на твоём месте винил бы меня». Ведьма пожала плечами и ответила легковесно. «Она что злится? Я ведь сразу понимала, что ты существо, а мы очень рискуем». «Просто так случилось. Я влезла в это дело из-за Деминика. А Деминик из-за Кристины?» К счастью, Феникс хотя бы этот порядок подчеркнул и каждому выписал по заслугам. Спросили бы меня, я бы эту Кристину Фор на пятьдесят лет под лед отправила. «То есть она постоянно совершала преступления?» Вылетел вопрос, но я сразу же пояснила. «Не отвечай, если не хочешь. Я когда-нибудь собираюсь приносить присягу сверхполиции». Нет, ничего лучше справедливого закона и его исполнения. Она скривилась от избытка пафоса и решила уйти от прямого ответа. Порадуемся, что целый год эту стерву не увидим. Вернее, все порадуются, а Деминик поплачет. Форы очень не хотят получить такого зятя. И за время отсутствия дочери поищут способы от него избавиться. Или будут молиться, чтобы он сам нашел себе другую партию. «Хотя вряд ли на это всерьез рассчитывают. Ему же не только красавица нужна, но и ее титул. Кстати, о нем, вспомнила я. Не покажешь, где его дом?» Но ведьма сбила с мысли. «Заглянем в управление. Мне надо отметиться, чтобы бессмысленную учебу в моем графике не забыли отметить». Пока ее ждала, встретила в коридоре Иона и Ланду. Видимо, эти двое всегда на посту или всегда готовы на пост заступить. Они чрезвычайно обрадовались тому, что я передумала. Валькирия даже приобняла и похлопала по спине тяжеленной рукой. Берсерк был более сдержан, но широкой улыбки скрыть не мог. «Это здорово! Я могу называть тебя Талией? Тебя в любом случае здесь все так будут называть!» Если не возражаешь, сразу припишу тебя к своему девятому отряду. Ты уже знаешь нас и Влада 217-го. Будет проще адаптироваться. Ну а я со своей стороны уверен, что мы сработаемся». «Буду рада», — я немного смутилась. «Но пока неизвестна величина моей силы, не хочу стать обузой». Ланда решительно возразила. «Сила никогда не бывает важнее характера. Я предпочту, чтобы мою спину прикрывала честная бездарность, чем могущественный подлец. Эта парочка меня почему-то сильно вдохновляла. Они были олицетворением какой-то правильности, приправленной кулаками. ни единой ноты высокомерия, лишь желание помочь. И вряд ли они помогли только мне. А такой сверхполиции любой житель любого города мира мечтает. Если мне удастся стать хоть чем-то на них похожей, то уже жизнь бессмысленной не назовешь. Я простилась с ними до завтра. Когда снова пошли по улочке, я повторила риса и тот же вопрос. «Где дом Деминика, Покажешь? Зачем он тебе?» Ведьма насупилась. «Поговорить? Не сегодня. Сегодня я очень устала. Но как только наберусь сил, надо самой пойти к нему и на двух пальцах объяснить, что я о нем думаю». ведьма не стала уточнять подробности моего странного желания и будто нехотя ответила он не живет в столице а где же удивилась я в своем поместье вернее в том что от поместья осталось если с кристиной не срастется то дом ему придется рано или поздно продавать для меня сразу картина стала яснее Ого, я смотрю, что речь идет о настоящей любви, никакой меркантильности. Не зря ее отец так на совете вопил. Тебе-то откуда знать, кого на самом деле любят инкубы? Рисая выпалила с непонятным раздражением. Они в плотских утехах энергию качают, а любить могут деньги и титулы. Люди такие же бывают, хоть и не инкубы. Люди бывают и похуже, примирительно произнесла я. «Не надо на меня ворчать. Я ведь совсем пока ничего не знаю. Зато в хорошей дружбе нуждаюсь». Я прищурилась, всматриваясь вдаль и обескураженно констатируя. «И кажется, у меня все же есть ведьмовская способность по привлечению злых сил. Это не его ли машина?» «Стоп. Машина? Здесь?» «Мы уже вышли за городскую стену, и на безлюдной дороге по направлению к нам ехал красный автомобиль». «С этой стороны трасса не была такой заезженной, это был скорее объездной путь. Я рот разинула от изумления. Как? Как они сюда даже машины транспортируют? Дверь в парке — просто формальность, а на самом деле там въездные ворота? Неплохо кое-кто устроился. От далекого поместья до столицы с ветерком, притом ни на секунду не выныривая из сказки. Дим нас узнал». Авто с визгом тормозов остановилось, подняв с дороги пыль. И рисая за секунду изменилась. Она вдруг отшатнулась от меня и закричала. «Ты чего ко мне прицепилась, болезная? Я тебе уже сказала, что знать тебя не желаю». «Привет, Деминик, какими судьбами?» Инкуп вышел из машины, изящно хлопнул дверью, походкой гепарда шагнул к нам. Одежда этого мира ему тоже невероятно подходила. Хотя... Больше напоминала обычный деловой костюм черного цвета, в точности сшитый по его меркам. Хорош самец. Себе врать в этом вопросе бессмысленно. Аж в горле ненадолго пересохло. Особенно, когда он заговорил, вынуждая каждый нерв в теле завибрировать. Я тут подумал, что именно сегодня могу рассчитывать на случайную встречу. И гляди-ка, угадал. Рисая, не оставишь нас с твоей подружкой поболтать. «Какая она мне подружка? Знать ее не знаю!» — отговорилась ведьма и с хмурым видом пошагала дальше, явно недовольная тем, что ее просто прогнали. Я стряхнула первоначальное напряжение, выпрямила спину. Врагов надо встречать, демонстрируя уверенность в собственных силах, а не волнение. Голос тоже смогла обуздать. «Я тоже хотела с тобой поговорить, господин преступник. Отстань от Марины!» Кто такая Марина? Он заломил черную бровь. Не та ли пухляшка, что визжала недорезанной свиньей. А ведь я только на груди ее посидел, даже лапкой не тронул. Смех его прозвучал неуместно, но все равно мелодично. У нас закостенелое общество. Правила десятки лет не меняются, потому Альтеры все еще считаются безобидными и не подлежат преследованию. Интересно, кто из тупых магикопов первым догадается, что можно сотворить с помощью крысы? А стаи крыс? От злости вождение схлынуло, и я сжала кулаки, смело шагая в его сторону. «Что ты себе позволяешь? Думаешь, я это так оставлю?» Деминик знакомо прищурился и вернул мне мой вопрос, делая ударение на «я». «Думаешь, я это так оставлю?» «Забуду все, что ты натворила. Обычно я дружу с симпатичными ведьмочками, но ты станешь приятным исключением. Я достану тебя, твою подругу, твоих родителей и всех, кого ты когда-либо знала. Но если будешь лапочкой, то и я со своей стороны постараюсь быть лояльнее». Угроза попала в цель. Я задрожала, хотя представления не имела, о каких конкретно последствиях он говорит — Но, кажется, последним предложением он намекнул на сделку, и потому я натянула равнодушное выражение лица и изобразила кривую улыбку, мол, «Жду, излагай». Инкуб приблизился еще на шаг. Это было лишним, потому я отступила, и понадеялась, что это выглядит защитой личных границ, а не трусостью. Диму усмехнулся и, наконец-то, объяснил. «Кристина через год вернется и устроит тебе нечто феерическое». Потом еще пожалеешь, что не я тебя сосвету сжил. И такой расклад позволяет мне на это время закрыть глаза на твое существование. Но видишь ли, Наташа, ты случайно нанесла удар по моему кошельку. Я неплохо зарабатывал на доставке товаров. Теперь мне этот путь перекрыли. Поможешь? Совсем немного ради себя же самой напряжешься. И целый год будешь жить припевающе. Мне сразу стал понятен смысл просьбы. «Товары-то запрещенные? Ты в курсе, что я с сегодняшнего дня курсант сверхполицейской академии и причислена к девятому отряду? Может, Иона попросим с этим делом помочь? Он быстро тебя оформит в заморозку рядом с невестой». Инкуб улыбнулся шире. «Что-то и он не слишком помог ночью твоей надрывающейся подружке, правда?» «Потому от тебя я жду или согласия, или отказа. Но в случае желания на меня донести, у тебя ничего нет, кроме слов. Видишь ли, я просто тебя проверял, но на самом деле ничего такого в виду не имел. В охарне никому не запрещено болтать всякую чушь». И она охмурилась, не до конца понимая его логику. «Все равно рискованно с твоей стороны. Почему же ты рисаю не взял в подельнице?» «Для нее-то проход открыт, и оплата, как понимаю, у вас с ней давно установлена. Отделаешься несколькими ночами, если я ничего не путаю». Деминик посмотрел в сторону зарослей, где ведьмы уже не было видно, и задумчиво произнес. «Работать с этой дурой? Ни за что. Я бы и в последний раз ее на помощь не звал, если бы под рукой была другая ведьма, с которой можно договориться». она сообразительно талантлива полезна мы давно дружим, но от этого она не перестает быть дурой дурой не поняла я смысла оскорбления рисая не похожа на глупую. единственной ее ошибкой можно назвать помощь тебе он снова перевел на меня пронзительные черные глаза а как еще назвать девушку которая влюбилась в инкуба лауреатом нобелевской премии по разумным решениям Интересно, на что она рассчитывала? Что я такой «О, счастье-то какое! Раздолби меня ипотекой! Ну какая замечательная нищая ведьмочка с носиком-пипочкой! Женюсь-ка я на ней, буду всю жизнь любить и хранить верность!» Теперь я посмотрела в ту сторону, запоздала, понимая причины перепадов настроения Рисаи. Да и в каком другом случае она еще захотела бы ему помогать за такую... скажем прямо, исключительно символическую плату. Бедная девочка, ведь вроде бы хорошая, не злопамятная, общительная, но так вляпалась. С моей точки зрения, подобное можно было бы назвать катастрофой, но Деминик выразился иначе, за что я и зацепилась. «Говоришь так, будто она сама это выбрала». Посидела, подумала и решила, «А, влюблюсь-ка я в самого гадостного мерзавца из всех доступных, у которого есть невеста, зато нет сердца». «Ну, хоть у нас с тобой чувства взаимны». Он не стал спорить с обвинениями. «Итак, к сделке. Помоги разок и живи спокойно год, вместе со своей Мариной. А то мне понравилось, как она визжит». Я еще немного отступила, рассматривая камни под ногами. Не сразу дошло ключевое слово, но когда я до него мысленно добралась, стало весело. «Разок?» — я его выделила интонацией. «Разве одна доставка решит твои финансовые проблемы?» «Сильно сомневаюсь. Но тебе нужна моя помощь. Разок?» «А это означает, что ты просто хочешь втянуть меня в грязное дело. Мне достаточно будет один раз испачкаться, и тогда уже твои угрозы заимеют вес. Ведь ты постараешься, чтобы доказательства были прямыми». а не словами на проезжей части. Я все правильно угадала? Не все. Его лисий улыбка стала еще многозначительнее. Но разве у тебя есть выбор? Полно!» Я ощущала себя с каждой секундой все более правой. «Похоже, что ты от безнадежности выкручиваешься. Крысу твою уже потравили. Маринка не зря до управляющей компании докричалась». Других альтеров у тебя в Москве, скорее всего, не осталось. Зачем бы ты их там целую толпу плодил? Ведь понятия не имел, что тебя в вахар не запрут. Или остались, но их точно не хватит, чтобы учудить нечто грандиозное. Если я и в этом права, то могу приспокойно ехать домой. А когда стану магикопом, подчеркну в управлении, что альтеров надо ставить на учет точно так же, как и их создателей. «Да ты меня, как орешек, раскусила!» Он со смехом развел руками. «До сих пор привкус яда во рту чувствую. Милая моя крыся перед смертью помучилась. И ведь правда, угрожать нее больше нечем. Значит, возвращаемся к старой доброй мести своими руками. Удачи в этом!» Я поспешила от него, чтобы больше никаких угроз не услышать. Какая же я молодец. Все факты и оговорки правильно сопоставила. Юрист из меня вышел бы великолепный. Дома меня ждала Маринка с расспросами. Бойкая подруга и родителям что-то наплела про мое отсутствие. Дескать, я задержалась в библиотеке с важным докладом, а ее сюда отправила. Я пока не представляла, что делать с универом, но именно она мне подкинула идею свободного графика — «Учиться буду в сверхполицейской, а затем кровавым потом и рекой слез как-нибудь сдавать сессию». Сложностей с этим вариантом намечалось предостаточно. От нехватки времени до отсутствия справки с места работы, без которой мне такой график никто не выпишет. Но это все потом, а пока можно было отдохнуть и выспаться. Проснулась я от приглушенного вскрика, резко повернулась, распахнула заспанные глаза и замерла. Маринка едва дышала, но уже немного понимала ситуацию из моих объяснений, потому на этот раз не орала, а хрипом звала меня. На ее груди сидела черная крыса средних размеров, и мне стоило немалых трудов, чтобы не закричать в полный голос. Я, как все нормальные люди, ненавижу крысы и испытываю невозможный страх перед ними. Крыся, как назвал ее Деминик, повернула голову ко мне и посмотрела черными бусинками глаз прямо. И я руку бы дала на отсечение, что этот взгляд мне знаком. Даже искорки задорной насмешки я в них разглядела. И если бы такие отвратительные создания бывали очаровательными, то именно это определение я к ней и подобрала бы. Передо мной был не безмозглый грызун, а сосуд для чужого разума. И только форма мордочки не позволяла ей хитро улыбнуться, обнажив знакомую улыбку. «Марин, подожди, подожди!» я дышала судорожно. «Сейчас тапок возьму и хрякну ее!» «Прямо по мне хрякнешь?» Она тоже давила слова с трудом. «И, похоже, она бессмертная. У меня в квартире санитарная служба тяжелое вооружение использовала. Ты это...» Может, просто извинись перед своим Димом? Чего ему год без невесты? Наоборот, любовь крепче станет. Крыся глянула на нее, затем снова на меня. И вдруг наклонилась, широко разевая рот. Выплюнув какой-то маленький сверток, спрыгнула на пол. Я попыталась уловить, куда она побежала, но потеряла из виду в темноте. Но у нас даже заметных щелей нет. куда она просочилась. Преодолевая дрожь, я развернула бумажку и прочитала вслух мелкие буквы. «Начнем с того, что я узнаю тебя лучше, чем ты когда-либо узнаешь меня». Едва я произнесла последнее слово, как записка растворилась прямо в пальцах, будто ее и не бывало. Подпись не была нужна. Мы обе и без того угадали отправителя. Маринка запричитала. Он следит за тобой. Он только что заявил, что будет за тобой следить. Ты сойдешь с ума только от этой мысли, Наташ. Именно для этого он и оповестил, чтобы ты спятила. Ведь жить так невозможно. И что это за крыса такая, которая передает сообщение? Это типа СМС с функцией самоудаления? Она начала нервно смеяться. Я не ответила. Ну вот, они говорили, что связь с Вахарной не работает. еще как работает, нужно просто правильно настроить».